Глава пятая. Видимо, управляющего не предупредили о том, что одного его подельника уже повели ко мне, а может, просто не успели. В общем, зашел толстячок бодрым, хотя вид у него был виноватый. Наверное, хочет расстроить меня тем, что покинет замок. Ладно, хоть сразу с порога об этом не заявил. Люк уже успел выяснить, куда этот проныр спрятал деньги, в повозке была нише, куда он перетаскал все свое имущество. Причем даже телегу подогнал к кухне, там была небольшая дверь, в которой со склада заносят продукты. «Господин», — начал управляющий с порога, — «вы вчера устали после долгого пути, может быть, сейчас посмотрим замок? Примите хозяйство». «Куда нам торопиться, уважаемый, — хмыкнул я. У меня пока никаких дел нет, так что с этим можно не спешить. Дело в том, что я хотел бы уйти на покой. Устал отдел, да и постоянная опасность совсем меня доконала». Хочу уехать в более безопасные места. — Да как же вы поедете и как? — притворно забеспокоился я. — Я не могу выделить вам сопровождение. Сами должны понимать, солдат, у меня мало. А путешествовать по этим землям одному очень опасно. — Боги милостивы! — вздохнул толстячок, весьма обрадованный моим участием. — Авось доберусь. — Ты куда оружие дел, засранец? — первой не выдержала Эда. Продал все и теперь смотаться пожелал козел. — Я? В голосе управляющего было столько возмущений, что если бы я не знал, что он это все продал, то точно бы поверил в его невиновность. Все оружие на месте, никто его не трогал, все, которое осталось от предыдущего хозяина. «Ты же в курсе, что я служитель не самых добрых богов?» — спросил я управляющего, постаравшись сделать лицо как можно злее. «Ты в курсе, что мы знаем больше, чем остальные?» «Ничего не продавал», — заверещал мужик. «Я сам с трудом концы с концами содил, если бы продавал, то у меня были бы деньги, потому что я замок ни разу не покидал». «А у тебя их нет?» — уточнил я. «Только эти?» — скопил за несколько лет беспорочной службы. Управляющий сорвал со своего пояса кошель и протянул его мне. В нем лежало несколько золотых монет, серебро и медь. Неплохая сумма по здешним меркам. Только этот негодяй забыл упомянуть про те кошельки, которые у него были припрятаны. Видно думает, что я ничего о них не знаю. Получается, что если в твоих вещах найдутся еще деньги, то тебя можно обвинить в воровстве и казнить. Хотя лучше принести в жертву Мореду, он будет рад. Лучезарно улыбнулся я. Все вещи погружены в повозку, выдохнул бывший управляющий. Можете проверить, мне скрывать нечего. Ладно, так и сделаем, согласился я, а после позвал мужчину, который внимательно нас слушал. «Эй, Десятник, иди сюда и повтори, что ты мне недавно сказал». При виде хромого воина управляющий билет от страха, но сознаваться не пожелал. После того, как Десятник повторил ранее сказанное, он снова начал отпираться. «Не было такого», — возмутился он. «Может быть, этот негодяй сам оружие продал, а на меня решил все свалить? Я с бандитами не общаюсь, как и с наемниками». «Так ты только что говорил, что есть арсенал на месте», — напомнила Альма. «Как тогда Десятник мог что-то продать?» Ты же проверял веренное на хранение оружия? Проверял, кивнул толстяк. Все, что было, все лежит на месте, так что не верьте этому негодяю. А припасы куда делись? Должны же быть постоянные запасы на случай осады, напомнил я. Или их тоже полый десятник украл и продал? Нет, я сам продал, потому что нам столько еды не нужно, они сами себя кормят. А дружины в замке почти нет, так зачем столько продовольствия? Продал, а деньги в казне лежат. «Где эта казна?» — тут же уточнила Эда. «В моей комнате», — сообщил мужчина, — «я же не только управляющий но и казначей». «Славно!» — обрадовался я. «Эда, сходи и принеси казну, где она там лежит». Женщина вышла и направилась с одним из слуг в комнату управляющего. «Там ящики на самом деле деньги за последнюю продажу зерна лежат», — сообщил мне Люк. Подстраховался толстяк, утром выложил часть награбленного. Видно было у него опасение, что начнете спрашивать. Сейчас скажут, что остальные деньги уходили на благоустройство этого славного замка. Это пришла минут через десять, неся в руках небольшой ящик, который она поставила передо мной. На дне ящика сиротлива лежало несколько золотых монет и горского серебра. — Сколько лет ты служишь в этом замке? — уточнил я. — Чуть больше десяти, — признался управляющий. — И за десять лет скопилась такая сумма? — возмутился я что совсем с продажи зерна все плохо, насколько мне известно, у столицы графства за пшеницу платят неплохие деньги, а тут гроши. Мне довелось увидеть, сколько на моей земле полей распахано, земля хорошая. Или все эти десять лет не мучили? Замок требовалось держать в порядке, вздохнул мужчина, вот и уходило все на его обустройство. Сами видите, какая тут красота, если бы не траты, то он бы уже развалился». Врет он, тут же сдал своего и десятник. Ремонтом замка занимались крестьяне зимой. Нашлись среди них умельцы, так вот он им за это дело платил гроши. Пользовался тем, что им все равно делать нечего. Своровал он все. Не могли большие деньги на ремонт уходить, к тому же замок почти новый. За продажу зерна на самом деле много платили, только все деньги куда-то исчезали. — Да как ты смеешь, тварь хромоногая! — слизнул толстяк. Заткнулись оба, скомандовал я, а после встал из-за стола. К внешнему виду замка претензий нет. В оружейную комнату, как и на склад, с продовольствием тоже идти, не собираюсь, нечего там смотреть. Оружие есть, подал голос управляющий. Пасть хлопни бросила Эда. Тот хлам, который там остался, даже самый отчаянный идиот оружием не назовет. С продовольствием тоже беда. Сомневаюсь, что до следующегося не хватит, придется закупать. «Так куда же мы тогда пойдем?» — как-то неуверенно спросил Толстяк. «Как это куда? Барахло твое смотреть, верные люди говорят, что ты воровал, а ты говоришь, что деньги у тебя только те, которые в кошеле. Я же все правильно понял?» «Правильно», — кинул управляющий, а потом решительно развернулся и зашагал впереди меня. Люк тут же его опередил и помчался впереди, его данные действия забавляло, да и меня с друзьями тоже. Похоже, о том, что управляющий сходу попал в немилость к новому землевладельцу, узнали уже все. Поэтому навстречу то и дело попадались люди, некоторые даже за нами пошли, вроде бы, как по каким-то своим важным делам. Мужик на самом деле уже подготовился к отъезду, осталось ему только лошадь запрячь, повозка, надо сказать, приличная, стояла ухода в замок и ждала своего хозяина. Семьи у него не было, он на самом деле решил отправиться в безопасные края один. Вещей на нее было навалино много около этой кучи и замер толстяк всем своим видом, изображая оскорбленную невинность. Вот тут он все спрятал, показал мне на небольшое отверстие в днище люк. только одну доску оторвать нужно. Я с невозмутимым видом достал нож и шагнул к повозке, заставив шарахнуться в сторону толстяка, видно, он подумал, что я его сейчас резать буду. «Говоришь, все деньги в твоем кошеле?» — повторил я. «Да», — как-то неуверенно кивнул бывший управляющий. «Хорошо, верю тебе». С этими словами я присел на корточки и стал ножом отрывать одну из досок, которые явно уже срывали. Краем глаза заметил, как резко изменился в лице управляющий, а вот у десятника промелькнула довольная улыбка. Тут уже столпились и остальные жители замка, даже некоторые крестьяне пришли посмотреть на бесплатное представление. Оторвав доску, запустил в углубление руку и стал доставать оттуда мешочки. Управляющий стоял ни жив, ни мертв, так сильно впечатлился еще и побелел, как мел. Всего мешочков было двадцать три. Видно, почти всю казну сюда сложил утырок. Развязав один, увидел в нем золотые монеты, целые состояния по местным меркам. «Это что такое?» — спросил я у толстяка. «Откуда эти деньги?» «Это не мое!» — тут же закричал он, справившись с чувствами. «Мне кто-то подбросил». «Да?» Ну ладно, махнул я рукой, показывая, что Анар собрал все мешочки. Знаю, что ты честный человек, деньги на самом деле не твои, это я их тебе подкинул, пока ты спал, решил так пошутить. Итак, это все же твои сбережения? Нет, не мои, едва не платят, сказал мужчина. Сами же говорите, что пошутили. Но тогда не смею тебя больше задерживать, у него больше ничего ворованного нет. Вопрос я адресовал Люку со стороны, казалось, что я просто сам с собой разговариваю. Нет, больше ничего не взял, только свое барахло. Ну и славно. Я прянулся спиной к бывшему управляющему и хотел было направиться в замок. Осторожно, — закричал Люк, следующий миг к спину кольнуло, но не так, чтобы сильно, хотя машинально шаг был вперед. Резко развернувшись, увидел, что бывшему управляющему, который хотел меня прирезать, Альма вонзила в живот меч. Он еще был жив и хрипел, поэтому я воспользовался рихой и добил придурка. Причем сделал это как-то даже спокойно. Не было каких-то моральных терзаний, На меня напали, я в своем праве. Риху использовал из заклинаний бога смерти, и буквально через минуту управляющий стал похож на древнего старика. Самое скверное все это происходило на глазах толпы, как бы они после такого от меня не сбежали. Все же хорошо, что я постоянно таскал под балахоном кольчугу, возможно, она мне жизнь спасла. Анардар от бессовестный, даже не понял, что произошло, «телохранитель» называется. Бывшего управляющего тут же подхватили два стражника и куда-то поволокли. им. «Похороним его», — сообщил мне десятник. Я же в это время наблюдал, как душа управляющего с ужасом смотрит на свое тело. Потом к нему подошел люк и начал что-то втолковывать. «Далеко кладбище», — спросил я у хромого воина, который так исследовал за мной, видно, опасался, что я выгоню его из замка. Он же тоже в грабеже участие принимал, пусть не по своей воле, но все же. — Нет, господин, недалеко, — ответил мужчина. — Хорошо, меня пригласите, когда все будет готово, провожу его душу на суд богов. Хорошо, господин, как-то ужасом вздохнул, воин, видно, начал меня опасаться. Неужели никогда раньше со служителями не сталкивался? Хотя, как я говорил, это место, можно сказать, на ошибе, дороги есть, но плохие, в основном все караваны обходят стороной. Через час я прочитал молитву над вагилой бывшего управляющего, который принял легкую и быструю смерть. Вообще тут разбойников хоть и не было, но ближе к реке их было много. Мне кажется, что этот толстяк все равно до места бы не добрался. С другой стороны, он мог бы и доехать, куда планировал, если бы не решился на меня напасть. Видимо, совсем у него крыша поехала. Жаль было честно наворованных денег. На что только рассчитывал, неизвестно. Даже если бы и убил меня, то пережил бы меня ненадолго. Его бы мои товарищи на мелкие ломтики тут же покрошили. В общем, похоронили мы управляющего, и тут же про него все забыли, дружно отправились завтракать. Слуги быстро накрыли на стол, причем я не заметил среди них какого-то разочарования по случаю кончины их управляющего. На меня никто не смотрел с ужасом в глазах, видно ждали, что я буду дальше делать. Только что делать дальше, я и сам не знал. Где теперь брать оружие и продовольствие, чтобы потом к осени не суетиться? Когда урожай еще не собран, продовольствие стоит очень дорого. Вроде бы в замке имеются поросята, коровы, куры и гуси, но их мало, на всех не хватит. Тех же самых коров забивать нельзя, из молока много продуктов делается. В общем, пришлось мне собрать своих товарищей в своем кабинете и просить у них совета. С оружием вообще проблем нет, пожалуй, плечами Альма». Можно в столицу граф 100 людей отправить, они все нужно и закупят. Нам же не надо, чтобы у ополчения лучшие клинки были, хватит и средних, а этого добра после боя очень много. Эх, если бы знали, то можно было сразу все закупить, а так обратно ехать придется. А за продовольствием вообще ехать не надо, крестьяне запастивые, у них наверняка есть лишнее, можно купить, так что проблем нет, только за оружием нужно караван снаряжать». Нужно сначала узнать, что там с самим ополчением осадила Альму Эда. Сколько нужно покупать и чего, к тому же вроде бы не все продано. «Вооружейный одно дерьмо, а не оружие», — заявил Велло. «Качество так себе, придется всем покупать новое». «Обойдутся и с некачественным оружием», — оборола парня Альма. «Никаких денег не хватит, чтобы всех хорошими доспехами и клинками обеспечить». «А сколько вообще в замке людей, которые умеют мечом махать?» — спросила у меня женщина. — Я-то откуда знаю, — возмутился я. — Смею тебе напомнить, многоуважаемая охотница, я только вчера вместе с тобой прибыл. — Посчитать нужно, — тут же сделал вывод моя собеседница. — Потом уже дальше будем думать, что делать. — Надо позвать кого-нибудь из знающих местных реалии. — Вроде бы этот хромой на идиота не похож. Может быть, у него все и спросим? — Не похоже, что в дружине бардак, вроде бы службы исправно несут. — В этом заслуги хромого нет. Тут другой десятник всеми командует, его и позовем. Как оказалось, десятник, а по совместительству еще и командир ополчения, был человеком знающим, поэтому наши вопросы не застали его врасплох. Отвечал четко и по делу, У всего ополчения было 211 человек. Конечно, ответ вроде бы серьезный, только все эти люди были простыми землепашцами и с оружием управлялись так себе. Мало того, их еще и тренироваться не заставишь, их дело землю пахать, а не воевать. Дружинников было всего 10 человек, можно было и больше набрать, да откуда. Все хорошие воины предели, а плохие мне не нужны. Конечно, даже мне было понятно, что для такого замка 10 человек это крайне мало. А ведь еще нужно землю охранять, монстров истреблять, разбойникам не давать прохода. Это они сейчас ушли, но могут самые отчаянные в эти края податься. И честно, я даже как-то немного стал жалеть, что на меня такая ответственность навалилась. Мне нельзя быть привязанным к одному месту. Моим друзьям тоже. Вроде бы семейные и скучают по своим родным, но вы из их к семьям так они снова сбегут. Таких людей, вроде бы, у нас адреналиновыми наркоманами зовут. В общем, приняли решение набрать добровольцев из крестьян, были там молодые парни, которые не хотели землю пахать, а вот воевать очень даже. Командир нашего гарнизона должен был заняться этим вопросом и набрать 30 человек, он тут всех знал. Приказал брать только добровольцев а не тащить силы тех, кто ему понравится. Долго думал, как улучшить безопасность за счет новинок из моего мира, только вот ничего путевого в голову не приходило. Не знал я, как делать порох, оружие или офигенно ковать прочный металл. Ничего я не знал. Надеюсь, позже что-нибудь простое в голову придет. Можно было бы мастерам подсказать насчет мельниц, только мастеров у меня толковых не было. Пара человек из деревни, которые точно гениальное открытие сделать не смогут. В общем, посчитал я, сколько будет моя дружина получать, и обрадовался. За продажу сельскохозяйственных продуктов я буду получать неплохую сумму. Хватит заплатить и дружине, и слугам замки замке, больше половины останется. Эда, как и ее подруга, уже захотели перевести свои семьи сюда. Видно, их не особо печалило то, что мужья могут не согласиться. В общем, они убыли почти со всем моим отрядом на следующий день. Со мной остался только Анара. Хотели и остальные остаться, но я тут я настоял. Мало ли что в дороге случится, вдруг разбойники нападут. Сам занялся бухгалтерией. Подсчитывал доходы и расходы, чтобы не получилось так, что мои люди будут работать в убыток. Самое время все подсчитывать. Все земли замерли в ожидании зимы. А пока наши друзья не вернутся, мы тоже никуда не поедем. Радовало, что удалось набрать воинов из крестьян. Теперь они тренировались изо всех сил. Сколько нам нужно оружия, тоже посчитали. Хорошо, что у некоторых христиан оно было, хотя бы на первое время. Обойтись хватит. Даже арбалеты имелись. Все же тут опасные земли, поэтому многие по случаю приобретали себе оружие. В замке ко мне относились настороженно ровно до того момента, пока я не увеличил жалование прислуги. Им почему-то платили неприлично мало. Мне было с чем сравнить. Когда я работал в таверне, то получал в два раза больше. А там же была не так опасна, как здесь. Замок содержали в идеальной частоте так, что работы у женщин было много. В общем, если раньше они опускали голову в землю, когда я проходил мимо них, то теперь радостно улыбались и не забывали кланяться. Дружинникам повышать зарплату было не нужно, они и без того получали неплохо. Это мне было ясно и без совета. Видимо, управляющий опасался, что замок совсем беззащитным останется, вот и удерживал этот десяток как мог. Хотя какой десяток, тут полусотня было просто они почти все уехали на службу графу, переманил этот козел моих людей. Пока мои друзья были в отъезде, я даже пробовал беседовать с простыми крестьянами, спрашивал у них, как они хотели бы улучшить свой быт. Не сказать, что они особо страдали, одеты вполне прилично, не голодают. Конечно, сказывался тяжкий труд на земле, были больные, поэтому нашел я себе занятие, стал лечить запущенных больных. Благо, что они относились к богам не так, как другие воины. Сказал, что благодарили Мореда и Градоса, и они принимали это без лишнего испуга. Ведь их лечат силы этих богов, значит, им и нужно поклоны бить. Я знал, что они не врали, чувствовал это, а со временем я стал ощущать постоянный прилив сил. Видно, крестьяне посмотрели на то, что их новый господин поклоняется не самым добрым богам, и тоже начали им поклоны бить. В этом мире поздней осенью был праздник, который указывал на то, что природа умерла, и скоро вновь возродится. Так вот, праздновали его редко, потому что он был связан с Богом Смерти. Я вообще о подобном не знал, каково же было мое удивление, когда граждане сами накрыли в столы и стали восхвалять градуса, чтобы был к ним милостью. Разумеется, меня, как его служителя, на этот праздник пригласили. Если честно, оделись все далеко не по-праздничному». В основном в одеяниях крестьян преобладал черный цвет. Он символизировал смерть. Если бы недовольные лица, то решил бы, что они по кому-то скорбят. Мне даже интересно стало, а у Мореды есть подобный праздник или ему это не нужно? Просто во время этого праздника я чувствовал, как у меня вливается энергия. Люди щедро ею со мной делились. Побольше бы таких праздников и вообще можно ничего не делать. Жаль, что у меня так мало людей. Вскоре выпал первый снег я решил объехать территорию своих земель с частью дружины. Если честно, сильно устал бездельничать, да и Анар тоже схотел прокатиться, поэтому постоянно нудил у меня над ухом, как назойливый комар. Снег таять не собирался, так что можно было рассмотреть следы. Очень удобно. Сразу любую опасность можно заметить. За несколько дней мы не встретили никакого опасного существа, такое ощущение, что эти земли вымерли. Лишь изредка встречались следы каких-то мелких животных, попадались лосиные а вот средового монстра, видно, не было, похоже, после поражения они на самом деле откочевали подальше от этих земель. Впрочем, я не забывал о том, что этих самых монстров делают именно из людей, так что ждал, что рано или поздно сюда придут те пришельцы. Хорошо будет, если они до нас не дойдут, но может быть и такое, что они решат обойти крупные города с хорошей дружиной и ударят по моему замку. Кстати, пришли новости из соседнего королевства, где на крупный город тоже напали, так вот город не устоял, все жители были вырезаны. Король со своей армией не успел подойти вовремя, предпринял несколько попыток атаковать столицу графства, потерпел поражение и отошел. Теперь он активно окапывался. Нашему графу очень повезло, что боги послали к нему на помощь жрецов, иначе бы и он не смог удержать город.